Вопросы для повторения. Первое. Что такое определение понятия? Второе. Укажите составные части определения. Третье. Назовите правила определения. Дайте примеры на каждое правило. Четвертое. Что такое генетическое определение? Дайте пример. 5 Что такое номинальное определение? Дайте пример. Шестое. Какое значение имеют определения? 7. Укажите приемы, сходные с определением. 8. Что такое деление понятия? Укажите правила деления. 9. Что такое дихотомическое деление? 10. Какое имеется различие между делением понятия и мысленным расчленением предмета? Приведите пример расчленения. 11. Укажите приемы, сходные с делением. 12. Что такое классификация? 13. Какое различие имеется между естественной и искусственной классификацией?